«Не трогай!» — крикнула она, дрожа от бешенства. «Не прикасайся ко мне! Не подходи! Все равно я уйду от тебя! Ни минуты больше не останусь в одном доме с тобой и твоей любовницей! Ступай к своей прекрасной Рите! Живи с ней, если тебе угодно! У вас ведь есть даже квартира на северной стороне! Мне теперь это безразлично!» «Ты уж, конечно, бегал к ней в соседнюю комнату!» «Утешал эту мерзавку? Господи! Почему только я не убила ее?» И Эйлин вдруг рванула в ворот жакета, который она безуспешно пыталась застегнуть. Каупервуд был поражен. Такой вспышки он от нее не ожидал, не считал ее на это способной. Он не мог не восхищаться ею. Однако ее оскорбительные нападки на Риту, ее упреки по его адресу в непостоянстве и неразборчивости задели Каупервуда за живое, и раздражение его вылилось в словах, о которых он тут же пожалел. На твоем месте, Эйлин, я не стал бы особенно осуждать моих любовниц. Собственный опыт должен бы, но тут Каупервуд запнулся. Поняв, что допустил непростительный промах. Упоминание о прошлом Эйлин испортило все дело. Она вздрогнула, выпрямилась. В глазах ее отразилась душевная боль. «Так вот, как ты разговариваешь теперь со мной», — сказала она глухо. «Я знала, что так будет». С самого начала знала. И, отвернувшись к высокому комоду, уставленному серебряными туалетными принадлежностями, флаконами, щетками, футлярами с драгоценностями, уронила голову на руки и зарыдала. Эта капля переполнила чашу. Он ставит ей в упрек ее безрассудную, Девичью любовь к нему. О, всхлипывала она, сотрясаясь от судорожных, безутешных рыданий. Каупервуд подошел к ней. Он был искренне огорчен. «Ты меня не так поняла, Эйлин». Пытался он объяснить. «Я совсем не то хотел сказать. Совсем не в этом смысле. Ты сама меня на это вызвала. Я ведь не думал упрекать тебя». «Да, ты была моей любовницей, но разве я поэтому меньше любил тебя? Напротив, ты сама знаешь. Верь мне, Эйлин, я не лгу. А эти связи? Тут совсем другое. Это так все несущественно, уверяю тебя». Эйлин с отвращением от него отстранилась, и Калпер, вот заметил это, смешался и замолчал. Глубоко сожалея о допущенной оплошности, он отошел на середину комнаты, а в Эйлин, между тем улегшийся был гнев, вспыхнул с новой силой. Как он смеет! «Так вот как ты разговариваешь со мной!» — воскликнула она. «После того, как я всем для тебя пожертвовала!» «После того, как я два года плакала и ждала тебя, когда ты сидел в тюрьме, любовница, вот награда за все!» Взгляд ее упал на шкатулку с драгоценностями, и, вспомнив о подарках, которые Каупервуд вот делал ей в Филадельфии, в Париже, в Риме, здесь, в Чикаго, она откинула крышку и, захватив пригоршню драгоценностей, швырнула их ему в лицо. ожерелье и браслет из зеленого нефрита в тонкой золотой оправе с застежками из слоновой кости, матово блеснувшая в вечернем освещении нитка жемчуга, все зерна которой были одного цвета и одной величины, пригоршни колец и брошей с бриллиантами, рубинами, опалами, аметистами — Изумрудное ожерелье, бриллиантовая диадема, все украшения, которые он когда-то с любовью выбирал для нее у ювелиров и с радостью ей преподносил. Она кидала их с лихорадочным нистовством, и кольца броши, браслеты попадали Каупервуду в голову, в лицо, в руки и рассыпались по полу.